Пациент 8262 Утром ко мне на подоконник прилетела маленькая птичка. Сперва я ее услышал, затем открыл глаза и увидел. Сегодня ясный погожий денек, обычный для поздней весны. В воздухе пахнет свежей листвой и отшумевшим ночью дождем. Птичка, если мерить от клюва до хвоста, была меньше моей ладони. Оперение коричневое в крапинку — Клювик желтый, лапки черные, на крыльях белые перышки. Печуга посмотрела в мою сторону, потом прыжком развернулась, приготовилась упорхнуть, но передумала. Она наклоняла и поворачивала крошечную головку, рассматривая меня блестящим черным глазом. Кто-то прошаркал по коридору мимо открытой двери в мою палату и спугнул птичку. Вначале она нырнула вниз, пропав из поля зрения — после чего возникла опять. Несколько секунд она поднималась, энергично работая крылышками, и вдруг крепко прижала их к телу. Напоминая крошечную пернатую пулю или падающий снаряд, она ринулась к земле, а вскоре опять раскинула крылья и усердно ими затрепетала, заново набирая высоту. Я потерял печугу из виду, когда она растворилась в ярко-зеленом мареве листвы. Мы существуем в бесконечности бесконечностей, и каждая мимолетная мысль или неосознанное действие влияют на наши жизни, прокладывая изменчивое русло сквозь мириады вероятностей бытия. Лежа в палате, я вспоминаю о действиях и решениях, из-за которых попал сюда. Воссоздаю последовательность мыслей и событий, оканчивающуюся в данный момент На том, что дело важнее и конструктивнее, чем размышлять обо всей этой цепочке случайностей, у меня нет. Столько времени на раздумья я еще не тратил никогда. Больничная койка, палата, обстановка в клинике весьма этому способствуют. Здешние декорации внушают спокойствие, создают впечатление чего-то незыблемого и надежно обслуживаемого, без видимых признаков упадка энтропии. Я чувствую не угасание, а свободу мысли. В Детройте я играл в пинбол, в Йокогаме в починко, в Ташкенте в богатель. Все три игры завораживали меня непредсказуемостью, которую порождала четко выстроенная филигранная система, когда блестящие стальные шарики, отскакивая в разных направлениях, в конце концов неизменно поддавались силе гравитации. Аналогия с человеческой жизнью тут, пожалуй, даже слишком очевидна. Игра в общих чертах показывает нам, что такое судьба и как мы ей следуем. Аналогия, конечно, приблизительная, ведь наша среда обитания гораздо сложнее, нежели булавки, бамперы и стенки, от которых со стуком отскакивают шарики. Наша жизнь больше походит на перемещение броуновских частиц в дымовой камере, К тому же мы хотя бы номинально обладаем свободой воли, однако в качестве упрощенной модели игра в пинбол вполне годится. Так мы можем составить представление о вещах, которые слишком грандиозны, чтобы понять их в первозданном виде. Когда-то я много путешествовал, выполняя поручения организации, именуемой «Надзор». Это было моим призванием. Тем, к чему я стремился – к чему меня готовили другие люди и судьба. Я странствовал по многим мирам, катался на гребне переменчивого, бесконечно ветвящегося бытия, скользил сквозь спектры стабильного, нестабильного, замкнутого, открытого, банального, экстравагантного, дружелюбного, жестокого и так далее. Познал все градации шкал, которые мы выработали, чтобы оценивать и систематизировать миры или группы миров. Мир, где я сейчас нахожусь, стабильный, замкнутый, банальный, дружелюбный. Ваш мир такой же, только ближе к жестокому концу спектра. Причем изрядно. К несчастью, у вас была всего одна митохондриальная Ева, и по кладистым нравом она, похоже, не отличалась. Может, вулканы так на нее повлияли или еще что-то? «Конечно, здесь я никому об этом рассказать не могу, хотя, признаюсь, подумывал. Если не на родном языке, то на английском или французском, которые хорошо изучил и активно использовал во время службы. С большой вероятностью никто бы не понял ни слова, но все равно это было бы опрометчиво. Я стараюсь не расслабляться, даже в мелочах. До сих пор я боялся и подумать о прошлой жизни», хотя теперь полагаю, что мною двигали предрассудки. Рано или поздно воспоминания меня настигнут. Надеюсь, та птичка вернется. Эдриан. Полагаю, мистер Нойс в каком-то смысле заменил мне отца. Честный малый, чего тут добавишь? Как говорится, старые деньги. На тот момент я еще не обзавелся такими знакомствами в Сити. Да и в принципе честных людей встречал нечасто. Я продавал его сыну Барни столько снега, что засыпало бы весь город, хотя мистер Н. вряд ли был в курсе. Нет, понимал, конечно, что парень у него знатный нюхач, ну или догадывался. Умный же дядька, мозги на месте. Просто едва ли Барни рассказывал, кто именно подгоняет ему львиную долю наркоты. Когда я решил заняться чем-то более респектабельным то чуть ли не первым делом предложил Барни в качестве ответной услуги свести меня с отцом. Барни крупно мне задолжал, и вместо того, чтобы потребовать деньги, я напросился к ним на загородный уикенд в кругу семьи. Я думал, Барни отметет эту затею, а он, наоборот, за нее ухватился. «Конечно, конечно, к нам куча народу приедет на выходные. Ты тоже подгребай, почему бы и нет?» Я даже испугался, не продешевил ли, но решил плыть по течению. Мы с барня хлистали Боллингер в недавно открытом шампань-баре в Лаймхаусе. Вокруг блестящий хром и состаренная кожа. Мы оба нервные и болтливые после того, как закинулись коксом. Все время барабаним пальцами по столу, неистово киваем и прочая лабуда. Я принял куда меньше, чем он, но для меня обычное дело подражать тем, кто рядом, пусть даже по факту я совсем в другой кондиции. Однажды меня назначили трезвым водителем, и я всю ночь не пил ничего крепче минералки с газом и никакой наркоты, а в итоге ребята отобрали у меня ключи от машины, потому что я путался в словах, нервно хихикал и лыбился. Тоже и с порошком». Я принимаю немного, чисто за компанию, пока друзья закидываются по самое не могу, а в итоге становлюсь таким же дерганным и взбудораженным, как они. Фишка в том, что я быстро прихожу в норму, понимаете? Стоит кому-то заподозрить, будто я тайком подливаю водку себе в перье, как я мгновенно трезвею, и мои спутники охотно доверяют мне машину. Но минусы тут тоже есть. Ведь меня принимают за актеришку, который издевается над другими, притворяясь пьяным. Людей такое бесит. Особенно бухих, конечно. Пару раз доходило до стычек. Вообще-то у меня и в мыслях не было кого-то задеть. Я вел себя так ненамеренно. Это просто случалось и все. В общем, я научился приглушать эффект, как будто я пьян под веществами. Однако избавиться от него совсем не мог. Что за люди приедут? полюбопытствовал я. — Понятия не имею. Барни улыбнулся девицам, сидевшим за соседним столиком. По части женщин он явно давал мне фору. Еще бы, куда брюнету среднего роста, вроде меня, против высоченного блондина. Он ходил в качалку, однако лицо его казалось пухловатым, как бы намекая, что без ежедневных тренировок он быстро поплывет. Ну или без кокса. Я же слыл подтянутым. «Просто люди». Хмуро зыркнул он на меня, не переставая при этом улыбаться. «Люди как люди, понятно?» «Да уж, бро», — усмехнулся я. «Такого подробного ответа я давно не встречал. Понятнее некуда. С ним я изображал парня с улиц, поэтому и сказал «бро». Я, правда, не знаю, кто именно». Отмахнулся он. «Бомжи? Короли?» «Меня бесило, что мы топчемся на месте». «Да твою ж мать!» — проворчал барни. Откуда мне знать, что за люди? Обычные. Такие, как я или ты. Ну, может, не такие, как ты, но люди, — раздраженно закончил он, покосившись на дверь в мужской туалет. С последней закидки не прошло и пятнадцати минут, а ему уже добавку подавай. — Люди, значит, — хмыкнул я. — Люди. Похлопав по карману, где лежал пакетик с дурью, он выразительно мне кивнул. Барни всегда плоховато ладил с конкретикой. Эта черта, помимо прочих, делала его неважным трейдером. Ну и чрезмерная тяга к коксу тоже. «Ты про ближайшие выходные?» — уточнил я. «Да. Уверен, что для меня найдется местечко». «Конечно!» — фыркнул он. «Будет тебе целая сраная комната». Комнат оказалось много, потому что приехал я в хренов особняк с Пэтли хол в Сафолке, рядом с городком Берри Сент-Эдмундс. На въезде в такие поместья обязательно видишь красивые, хотя и заброшенные ворота с башенкой, словно из какой-нибудь сказки. А дальше поневоле задумываешься, нет ли тут вселенского подвоха. Ведь парки с беседками и луга со стадами оленей все тянутся и тянутся, а никакого жилья на горизонте нет. Затем вдали показывается облепленная статуями и урнами каменная громада — с вытянутыми, богато украшенными окнами, напоминающие мини-копию Букингемского дворца. И ты понимаешь, что вот, наконец-то, и дом. На крыльце, однако, ни дворецкого, ни лакея. Паркуйся, как хочешь, ага. Хотя с сумками мне все же помогли, когда я дотащился по лестнице до парадных дверей. Слуга даже извинился за то, что не встретил меня раньше, разводил по комнатам других гостей. Вообще-то эти владения принадлежали миссис Нойс. Она была из какого-то там рода с двойной фамилией, настоящей леди с большой буквы «Л». И, выйдя замуж за мистера Н, унаследовала семейное поместье. В те выходные в Спэтли-Холл съехались по меньшей мере двадцать гостей. Сомневаюсь, что хоть раз застал их всех в одном месте. «Миссис Н — милая седовласая дамочка», Совсем не напыщенная и по-настоящему элегантная. Пыталась созвать нас на завтрак и ужин. Но одной паре надо было вечером в Лондон. Еще кто-то простудился, а чьи-то дети рано ложились спать, ну и тому подобная фигня. Поэтому кворум у нас не собрался ни разу. Кстати, вопрос про королей, который я задал Барни, оказался в каком-то смысле пророческим. В Спэтли-Холл приехал один из дальних родичей монаршей семьи и его родовитая подруга. Свою тогдашнюю главную пассию, танцовщицу по имени Лисанна, я с собой не взял. Она, конечно, была красоткой. Ноги от ушей, роскошные длинные волосы, натуральный блонд. Однако ее ливерпульский говорок царапал, как нож по стеклу. Да и отвлекала бы она меня, чего уж там. К тому же Лисанна относилась к тем девушкам, которым плохо удается скрывать, что они не прочь найти себе партию получше. В сравнению с ее бывшим, тоже дилером, но на пару ступеней ниже, я однозначно выигрывал. Однако заблуждением, будто никого круче ей не сыскать, не страдал. Вместе, вроде с Пэтли Холла, полным Боротил и богатеев, Лисанна легко поддалась бы соблазну, несмотря на все ее заверения, что она моя навеки. Попала бы в неловкую ситуацию, а то и выставила бы себя дурой. Заодно меня бы опозорила, и все бы закончилось плачевно. Еще хуже, конечно, если бы она добилась своего. Захомутала бы какого-нибудь богатенького фраера, а я бы остался один, как лох. Тоже так себе перспективка. Ага. За разговором на эту тему я и сошелся с мистером Нойсом. В субботу поздно вечером мы с ним вдвоем играли в английский бильярд. Это что-то вроде снукера для богатеев. Все прочие отправились спать, я же был вполне себе бодрячком, хотя никаких веществ не употреблял. — Ты правда так спокойно к этому относишься, Эдриан? — спросил мистер Нойс, натирая кончик ке зеленым мелом. Затем он сдул лишнее и улыбнулся. Мистер Эн был крупным представительным мужчиной, довольно подвижным, несмотря на комплекцию. Соломенного цвета волосы с проседью, брови черные и кустистые. Он носил массивные очки, которые тогда еще не вышли из моды. Прибавьте сигару, и получится вылитый актер Граучо Маркс. Строгие пиджаки мы повесили на спинке стульев. Когда он ослабил бабочку на шее, Я расстегнул свою, мысленно сделав пометку «купить настоящую», как у него. Париться с тем, чтобы завязывать ее перед ужином, я бы, конечно, не стал, но мог бы принести ее с собой в кармане, а надеть ту, что с застежкой. А под конец вечера заменил бы поддельную бабочку, развязанной настоящей, пусть себе болтается, смотрелось бы куда элегантнее». Как и его жена, отец Барни в официальной одежде, в которой большинству из нас было бы до ужаса неловко, выглядел абсолютно естественно. В тот уикенд я убедился, насколько богатеи любят наряжаться, хотя при этом соблюдают строгие нормы. У них есть специальные костюмы для утренних и вечерних выходов, для ужина, верховой езды и охоты, Разные комплекты для разных видов охоты, не говоря уже о рыбалке. Для круизов на яхте, просто загородных прогулок, кратких визитов в соседний городок и, конечно, для выездов в Лондон. У них даже повседневная одежда становится повседневной одеждой, а не просто удобными вещами, в которых мотаешься туда-сюда. «Вы об отношениях, мистер Нойс?» «Пожалуйста, зови меня Эдвардом». «Да, об отношениях». Его низкий голос звучал мягко, но не слащаво, а солидно. «Твои взгляды крайне далеки от романтики. Не находишь?» Ухмыльнувшись, я ударил кием по белому шару, заставив его со стуком отскочить от бортика. Я без труда понял правила английского бильярда, хотя он по-прежнему казался мне довольно бестолковым. «Вы разве не согласны, что все в этом мире продается и покупается, Эдвард?» «Ну, есть и такое мнение, да». «Не думал, что вы станете возражать при вашей-то работе?» — удивился я. «Мистер Н. был старшим партнером в одной из самых известных брокерских компаний Сити и, как поговаривали, ворочал миллионами». «Для меня деньги — это всего лишь деньги». Он ударил по шару и на миг застыл, любуясь результатом. Странно было бы думать иначе. Да и довольно затратно, полагаю. «Но ведь жизнь устроена как рынок, разве нет?» — возразил я. «Сами смотрите, люди рассказывают себе сказочки про настоящую любовь и иже с ней. А когда доходит до дела, каждый довольно ясно видит собственную ценность на брачном рынке. Ну или любовном, называйте как хотите. Понимаете, о чем я?» Страшным людям хватает ума не подкатывать к красивым. Сразу понятно, что получат отворот поворот. Красивые люди тоже видят свое место в иерархии. Это как в турнире по сквошу. Я широко улыбнулся. Каждый знает свое место. Вы можете бросить вызов тому, кто вас немного опережает, или принять вызов от того, кто немного отстает. А если прыгнете выше головы и опозоритесь, как-то так. «По сквошу говоришь», — повторил мистер Энн, после чего со вздохом ударил по шару. «Дело в том, — продолжил я, — что люди начинают с той социальной ступени, где родились, а затем могут подняться выше за счет внешности, ну или за счет наглости, уверенности в себе, или за счет таланта. Так происходит с футболистами, с известными актерами, с рок-звездами, с диджеями и прочими знаменитостями». Так им достаются деньги и слава. Загвоздка в том, что красота не вечна, да? Особенно у женщин. Красота может открыть все двери, если умело ее применять. Девушка вроде моей Лисанны прекрасно знает, что красиво, знает, как использовать свою внешность и вовсю использует, да и флаг ей в руки. Она думает, что добьется лучшего, чем я, чем я в данный момент поэтому ухватит любую возможность продвинуться, улучшить свое положение. Что ж, все честно. Хотя, конечно, есть и риски. Это чем-то напоминает скалолазание. Таким, как она, важно хорошенько проверить следующий уступ, прежде чем убрать ногу с предыдущего. Скорее уж, похоже, на лотерею. Я усмехнулся, хотя не понял, шутит он или нет. «Разве я вправе винить Лисанну?» — добавил я. Ведь если я найду девушку симпатичнее или такую же красивую, но чуть умнее и более утонченную, то, скорее всего, отправлю Лисанну в отставку». Я развел руками и одарил мистера Н. фирменной свойской улыбочкой. Все по-честному. «Для тебя, полагаю, шаг на ступеньку выше означает больше денег», — уточнил мистер Н. «Разумеется, Эдвард, деньги правят миром, разве нет?» «Жизнь — это игра, и побеждает тот, кто умирает, забрав больше всего призов». «Не знаю, кто это сказал, но это очень в точку, согласитесь». «И все же, — протянул мистер Н, — советую вам быть осторожнее. Одно из самых мудрых изречений, которые я слышал за всю жизнь, звучало так. «Если тебя заботят только деньги, то лишь деньги будут заботиться о тебе». Он перевел взгляд на бильярдный стол. «Суть, полагаю, в том, что если не думать о других, то когда ты станешь старым и немощным, рядом останутся только наемные сиделки да аферисты, охочие до да чужих денег». «Дожить «Да бы до старости! Ха-ха-ха, да там видно будет!» — хохотнул я. Мистер Н. подошел к столику с напитками и отхлебнул немного виски. «Надеюсь, вы оба понимаете, на что подписались». Он склонил голову на бок. «Она это точно понимает. Ты с ней говорил?» «Это вроде как... само собой разумеется. Пожал плечами я. Неужели?» Усомнился мистер Н. Я кивнул. «Всем и так все ясно». «А как же любовь? Найдется ли для нее место в столь меркантильной системе ценностей?» «Ах, любовь!» — мечтательно воскликнул я. Она приходит и все, плюет на правила. Это другой уровень, как босс в игре. В общем, никто не застрахован. Мистер Энсус мешкой ударил кием по шару. «Если уж на чистоту, — продолжил я, — при всем моем к вам уважении, Эдвард, вы можете позволить себе такие взгляды, потому что вы, ну, как бы это сказать, уже всего добились. Понимаете, о чем я?» Лицом я показал, что не хочу его задеть и вовсе не завидую. Просто делюсь соображениями. У вас чудесная жена, семья, важная работа, загородный дом, квартира в Лондоне, лыжи в Клостерсе, яхта в Средиземном море. Все, что пожелаете. Вы благосклонно взираете на остальных с Олимпа, разве нет? А я еще карабкаюсь где-то у подножия, увязая ногами в камнях. Он рассмеялся. «Почти все мы здесь барахтаемся», — продолжил я. «Просто не все это признают. Главное — видеть, как обстоят дела в реальности. Стремиться за тем, кто впереди. Вот и все». «И как твои успехи, Эдриан?» «Спасибо, неплохо». Я занес кий. Опять бестолковое мельтешение и клацанье. «Прекрасно. Рад за тебя. Барни очень хорошо о тебе отзывается. Напомни, чем ты занимаешься?» Веб-дизайном. У меня своя студия. Чистейшая правда, разве что на сто процентов выдуманная. Что ж, надеюсь, у тебя все получится. Только учти, успех, даже самый громкий, от всех проблем не избавит. Он оценивающе оглядел стол. Это понятно. Каждый несет свой крест. Мистер Н нанес удар кием и медленно распрямился. «Что скажешь о барне?» — поинтересовался он, неподвижно наблюдая, как шары со стуком мечутся по сукну, затем сосредоточенно на терке и мелом. «Ага», — подумал я и решил не отвечать сразу, а ударил по шару и только затем проговорил. «Ну, он, он отличный парень, с ним весело. Только вот э, я изобразил легкое огорчение» а встретив взгляд Эдварда, вздохнул. «Друзей он выбирает, довольно сомнительных. Я, не о присутствующих, конечно», — с усмешкой добавил я. Мистер н не улыбнулся. «Меня беспокоит, не слишком ли Барни расслабился». Он вновь наклонился над столом. «Я разговаривал с его коллегами из бернс Феплиш, брокерская контора, где работал Барни». Мистер Н. решил, что не стоит устраивать сына в собственную фирму сразу после выпуска. Не так поймут. Барни сам мне рассказывал, что ему потребовалось немало дополнительных занятий, чтобы после Итана поступить в Оксфорд. И то он едва наскреб на 2,2, что бы это ни значило. Я думал, что это калибр какой-нибудь пневматической винтовки. — Они слегка озабочены, — продолжил мистер Н что бар не приносит им меньше прибыли, чем хотелось бы. С этим нужно что-то делать. Времена изменились. Когда-то любой дурак мог стать брокером, и многие становились. Теперь простого желания мало. Он улыбнулся одними губами, глаза остались серьезными. А ведь на кону репутация семьи. — В молодости мы все немного шальны, разве нет? — заметил я. Эдварда, похоже, мои слова не успокоили. «Придет время, и он себя покажет», — сказал я со знающим видом. Подобная чушь звучала от меня довольно убедительно, поскольку я был немного старше барни. «Послушайте, мистер Нойс, Эдвард». Положив кий на стол, я скрестил руки на груди. «От парня всегда ждут большего, если он сын успешного отца. Согласны? Он на вас равняется, точно вам говорю». А вы, ну, вас не так-то просто превзойти. Наверняка это тяжко жить в вашей тени. Может, с вершины Олимпа и не видно, но так оно и есть. Мистер Н. улыбнулся. По-моему, немного печально. Пожалуй, соглашусь, что барни нужны друзья понадежнее. Произнес он на цели в кий. Я, наверное, прозвучу, как эдакий викторианский отец-патриарх, но немного муштры моему сыну не помешало бы. «Думаю, вы правы, Эдвард. Мне кажется, Барни чересчур добродушный». «Добродушный?» «Ему слишком легко все досталось. Вот он и считает мир более приятным местом, чем на самом деле. Ждет, что все будут такими же довольными и беззаботными, как он». Я склонился над столом. «Так думать опасно?» «Может быть, ты преподашь ему несколько жизненных уроков?» «Ого! Неплохой удар!» «Спасибо». «Да, я мог бы, пожалуй», — кивнул я. «Вообще-то я уже пытался, но теперь займусь этим плотнее, если вы не против. Не уверен, что он меня послушает, но попытка не пытка. Буду очень благодарен», Catett, — сказал мистер Н. «Сочту за честь, Эдвард». Задумчиво протянул он. «В следующем месяце мы едем в Шотландию на охоту». «Барни сдулся, мы обещают побыть там первую неделю, хотя, боюсь, он снова в последний момент откажется. Думаю, он считает нас занудами. А ты, Эдриан, умеешь стрелять?» «Отлично. Я уговорю барни поехать, пообещав ему целую неделю отменного кайфа. А сам еще ближе сойду с мистером Н». «Никогда не пробовал, Эдвард?» «Обязательно попробуй. Может, составишь нам компанию?» Мадам Дарталан Мистер Клейст решил, что, учитывая обстоятельства, леди приняла известие на удивление спокойно. Ведь он сделал то, о чем и помыслить не смел за те несколько лет, что на нее работал. Побеспокоил ее, когда она была за туалетом. Пригласив его в будуар, леди продолжила наносить макияж. Он встал позади, глядя на нее в зеркало туалетного столика. Перед встречей с помощником мадам Д'Арталан накинула пеньюар. Однако мистер Клейст обнаружил, что стоит ему опустить глаза, и его взгляд упирается в весьма откровенное декольте. Он отступил на полшага назад, чтобы избавить обоих от конфуза. Между ними никогда не было отношений подобного толка. Тем не менее, когда из-под табурета, на котором сидела хозяйка, Вызмеялся кот по кличке месье Пампельмус, в его взгляде мистеру Клейсту почудилось осуждение. Мадам Дарталан вздохнула. — Ну, что там с Хармайлом? — Боюсь, он мертв, вне всякого сомнения, мадам. — Похоже, наш паровозик совсем сошел с рельсов. — Я бы сказал, мадам поехал по другому пути и в абсолютно неверном направлении, да еще и набирая скорость. Мадам Дарталан смерила мистера Клейста испепеляющим взором, от которого поежилась бы львиная доля мужчин. Мистер Клейст, однако, был не из робких. «Надеюсь, мы его не упустили», — только что получил отчет. Двое из пяти заявляют, что им удалось, образно выражаясь, запрыгнуть в последний вагон. В любом случае, его следующую транзицию отследить будет гораздо легче. «Доставьте его сюда». Велела она, живым, но не обязательно невредимым. Мистер Клейст понимающе кивнул. А также пройдитесь по намеченным целям, по всем без исключения. Немедленно, добавила она, когда он снова кивнул и взяла расческу. Будет сделано, мадам. Уходя, мистер Клейст попытался, как бы ненароком задеть мысье пампельмуса ногой. Кот, играючи, увернулся, И с некоторой долей самодовольства миукнул. Транзитор. Чихаю, высмаркиваю, сгляжу по сторонам. Это другая версия здания, где располагался клуб «Перенеум», в котором прямо сейчас, надо думать, лежит на полу, суча ногами лорд Хармайл и с бульканьем в горле встречает кровавую смерть. В моей нынешней реальности в доме на Вермин стрит находится парфюмерный магазин. Обитых темным деревом стен почти не видно за узорчатыми ковриками и световыми панелями. В мягких кремовых лучах поблескивают стеклянные полки с каплевидными флаконами. В воздухе витают чарующие женские ароматы, поэтому никто даже на йоту не удивлен, что я чихнул. Весьма обеспеченную клиентуру в основном составляют дамы, одну-двух сопровождают кавалеры. Есть еще несколько мужчин без пары, помимо меня. К своему удивлению, я разглядываю именно мужчин. Продавцы-консультанты в этом магазине, по большей части, очень привлекательные молодые люди. Один особенно приметный экземпляр, высокий и смуглый, улыбается, глядя на меня. Я улыбаюсь в ответ, чувствуя, как по телу пробегает легкая дрожь. Что ж, ясно. Не скажу, чтобы мне нравилось быть геем, но, по крайней мере, я не начал пересчитывать чели в паркете. Похоже, ОКР я оставил позади. Во всяком случае, пока. Из языков я теперь владею английским, испанским, португальским, французским, немецким и кантонским диалектом китайского. Плюс еще парочкой по верхам. Подхожу к зеркалу в полный рост и бегло окидываю взглядом свой внешний вид. «Одет я почти так же, как при встрече с лордом Хармайлом». «Интересно, можно ли уже назвать его покойным?» «Длинные темные волосы накручены по здешней моде, и эта прическа, не побоюсь отметить, мне чертовски идет. Неудивительно, что молодой продавец наградил меня улыбкой. Я проверяю, нет ли на пальцах крови. Было бы странно, если бы она обнаружилась, и все-таки лучше убедиться. Не пятнышко». У меня очень бледные руки с прекрасным маникюром. На каждой красуется по два кольца из серебра или белого золота. Так, с внешним видом разобрались, и ладно. Грустно улыбаюсь на прощание красавчику-продавцу и шагаю к двери, попутно проверяя, на месте ли бумажник, документы и бронзовая таблетница. Согласно моему британскому паспорту, меня зовут Маркуант Ис. Тут все в порядке. Бумажник набит крупными белыми банкнотами и несколькими ценными на вид кусками пластика со встроенными серебристыми чипами. Вперед, на улицу! И снова нет дирижаблей. Дамаж! Какая жалость! Впрочем, над относительно низкими зданиями неспешно проплывает огромный самолет, держа курс на запад. Взмахом трости я подзываю Кэп, рычащий горбатый драндулет, похоже, электрический, и прошу женщину-шофера отвезти меня в аэропорт. В «Какой именно?» В зеркале видно, как она хмурится. «Ого! Да тут у нас большой Лондон!» Лондре-гран, Прелестно!» «А куда сядет вон тот самолет?» Указываю я тростью. Женщина, прищурившись, высовывает голову в водительское окно. «Видать, Витроу?» «Значит, не туда!» «Туда стоит денег!» Не сомневаюсь. Едем же, ну. Мы отъезжаем. Плайт, Есус Даттир, кряйк, хайт слов до Байдекерн, облик, молверхил. Бормочу я. Похоже, это стало чем-то вроде мантры. Женщина-водитель косится на меня в зеркало. Плайт, Есус Даттир, кряйк, хайт слов до Байдекерн, облик, молверхил. Повторяю я с ухмылкой. Ой, да ну вас! Я устраиваюсь поудобнее и гляжу в окно на довольно тихое дорожное движение и весьма кричащую архитектуру. С тех пор, как я переместился, точнее с тех пор, как убил лорда Хармайла, мое сердце билось учащенно. Теперь же пульс потихоньку замедляется, что дает мне возможность спокойно поразмышлять. Конечно, я задумываюсь о беднягах, которые расхлебывают последствия моих действий, особенно таких драматичных и неприглядных, как убийство. Интересно, каково им приходится. Считается, что они не подозревают о случившемся, пока я их не покидаю, хотя не факт, что на деле все именно так. Разве они могут не знать о том, что я заставляю их делать? Разве они не остаются со мной, когда я захватываю их тела, не наблюдают, испуганные и обозленные, как я выполняю очередной приказ? Или они правда ничего не понимают, а когда дело сделано, внезапно приходят в себя возле умирающего человека с окровавленными руками и в окружении изумленных свидетелей. Как вообще можно выпутаться из такой ситуации? В ужасе отпрянуть? Воскликнуть «Это не я!» Вряд ли поможет. Беднягам лучше всего удариться в бега. А может даже упасть замертво в тот миг, когда я их покидаю. Я спрашивал о том, как это происходит. Однако надзор, в силу специфики, организация весьма консервативная, ревностно оберегает свои тайны. Поэтому даже исследователи, техники и эксперты, чья работа знать о подобных вещах, не спешат делиться информацией. Есть люди, которые несомненно могут ответить на все мои вопросы и множество других. Мадам Део, миссис М, доктор Плайт «Профессор Лачелли, да и прочие члены Центрального Совета. Не удивлюсь, если существует целый отдел в нашей конторе, почему-то сейчас мне не хочется называть ее надзором. Я нахожусь в одном из миров, где ее называют «Лэкспедиенс» — «Избавление». Что-то я отвлекся». Не удивлюсь, если целая группа специалистов изучает, что происходит, когда кто-то вроде меня захватывает контроль над человеком, уже существовавшим в другой реальности. Однако боссы Лекспедиенс не включили меня в список тех, кому открыты результаты исследования. А знать бы хотелось. Я проводил собственные небольшие эксперименты, копался в захваченных чувствах и воспоминаниях, пытаясь нащупать след личности, которую заменяю. Увы, до сих пор такой опосредованный самоанализ лишь убеждал меня, что подобное изыскание глупо было и затевать. И так понятно, что я перенимаю отдельные черты характера у человека, чью личность замещаю. Отсюда должно быть и ОКР, и сексуальные предпочтения, и пристрастие, скажем, к чаю, кофе, шоколаду, молоку со специями, Крепкому алкоголю, пресной или острой пище, черносливу. Недавно я поймал себя на мысли, что многие годы наблюдаю за реальностью глазами обычного человека, будь то врач-терапевт, хирург, ландшафтный дизайнер, математик, инженер-конструктор, животновод, судебный юрист, страховой агент, владелец отеля или психиатр. Я уже привык постоянно менять профессии. Однажды я побывал проектировщиком канализационных систем и серийным убийцей по совместительству. Знаю, что вы на это скажете, поэтому прошу вас быть снисходительнее и считать меня скорее ликвидатором. Согласен даже на наемного киллера, если вам так проще будет понять, что мною руководит сознательный выбор, а не дикие потребности психопата». Впрочем, соглашусь, мои жертвы вряд ли сочли бы этот нюанс существенным. В тот раз я всеми силами подавлял желание душить проституток, дабы выполнить миссию, которая заключалась в том, чтобы выследить и похитить — а, видите, даже не убить — определенного человека. В то же время я ни разу не побывал женщиной. Немного подозрительное и досадное упущение. Очевидно, некие границы все же существуют. Любопытно, используются ли тела, которые я посещаю, повторно. Я еще никогда не вселялся в одно и то же тело дважды. Впрочем, я вообще редко возвращался в одну и ту же реальность. До моего вторжения эти люди ведут полноценную жизнь. У них есть прошлое, карьеры, многочисленные связи, как личные, так и деловые. Все как у всех. Меня не раз приветствовали мои жены и девушки, мои дети и мои лучшие друзья, ни на секунду не смущаясь и ничем не намекая, что я веду себя странно или сам на себя не похож. Оказываясь в новом теле, я будто бы сразу понимаю, как держаться, и вживаюсь в чужую шкуру естественнее самого талантливого актера. А покопавшись в своей, чужой, памяти, Не нахожу там ни намека на прежние контакты с надзором, или, как его называют в конкретной реальности, и никакой подготовки к моему внедрению. Я достаю из кармана пиджака маленькую бронзовую коробочку. Внимательно ее оглядываю. Думаю, в следующий раз я приму одну из лежащих внутри таблеток на высоте в 10 километров над Атлантическим океаном, или над Альпами, или глядя в иллюминатор на Сахару. А может, подожду, пока самолет приземлится. В любом случае, истинный принцип действия этих белых таблеточек, настолько маленьких, что три или четыре таких запросто уместятся на ногти мизинца, мне неизвестен. Кто их производит и где? Кто их изобрел, впервые испробовал, протестировал? Я вдавливаю кнопку на коробочке, и мне в ладонь выпадает самая обычная таблетка сахарозаменителя — какую человек, соблюдающий диету, добавил бы себе в чай или кофе, а после этого, как частенько бывает, уплел бы за обе щеки булочку с кремом. Эта таблетка почти такая же, как другие, особые, только без крошечного синего пятнышка по центру, едва заметного невооруженным глазом. Я приоткрываю коробочку и возвращаю подсластитель на место. Сама таблетница изготовлена с отменным мастерством. Если использовать ее привычным образом, она исправно выдает вам подсластитель, пока он не заканчивается. Лишь по-особому взяв ее и надавив в нужном месте, вы получаете доступ к скрытому отделению, где таится настоящее сокровище. В этом случае из коробочки выпадает крохотная таблетка, позволяющая вам транзитировать – переноситься в другую личность и реальность. Вопросы, сплошные вопросы. Я знаю, что должен думать. Однажды я поднимусь до уровня мадам Д'Арталана, ей подобных, и тогда получу ответы. Если разберусь со всеми, кто упомянут в выданном мне списке, весьма вероятно пойду на повышение. Это я тоже должен держать в уме. Правда, такая плотная череда устранений потребует полной отдачи, а вот успех отнюдь не гарантирован. Так или иначе, к несчастью для мадам Д'Арталан, у меня нет ни малейшего желания убивать людей из списка. Напротив, я сделаю все возможное, чтобы их спасти, в определенном смысле начало положено. И действовать я буду не по приказу, а диаметрально противоположным образом. Я уже встал на этот путь, ведь лорд Хармайл в списке не числился.